Глава двадцать четвертый. Когда Райм потерял сознание, первым подбежал к телефону Селито. Звоните девятьсот одиннадцать, вызывайте врачей. Инструктировал его Том. Затем по скоростному набору под первым номером назначится Пит Тейлор. Пусть срочно приезжает сюда. Это наш специалист по позвоночникам. Селито позвонил по обоим номерам. Мне нужна помощь, продолжал кричать Том. Кто-нибудь, подойдите скорее! ближе всех, казалось, Амели. Она молча кивнула и подскочила к Райму. Помощник обхватил бесчувственное тело подмышки и повыше пристроил его на подушках. Он расстегнул на груди линкольн рубашку и принялся массировать бледное тело, сказав остальным: «Пока можете выйти». После короткой паузы сели то Бенкс и Купер покинули комнату, прикрыв за собой дверь. В руках Тома появился бежевый футляр с множеством переключателей и шкал. Из него торчал провод, заканчивающийся небольшим диском, который помощник приложил к груди хозяина, к блюдобрюшной стимулятору. "Пояснил Том: "Это поможет ему дышать", сказав это, он включил аппарат. Затем он затянул манжет тонометра на алебастровой белой руке Райма. Сакс невольно обратил внимание на то, что несмотря на свои 40 с небольшим лет, Линкольн обладал совершенно гладкой кожей, которой позавидовал бы и юноша. Почему у него так покраснело лицо? Еще немного и оно корцы лопнет. Так и будет когда-нибудь. С грустью в голосе заметил Том, доставая из под стола набор для оказания первой помощи и продолжая измерять давление. Дисрифлексия, ничего не поделаешь. Если учесть все сегодняшние напряжения и моральные, физическое, он не привык к такому образу жизни. Да, он несколько раз повторял, что очень устал. Я знаю. Да и я как-то упустил это из виду. Шш. Бим мне надо послушать. Он вставил в ухо рогаст стетоскоп и принялся остравливать воздух из манжеты тонометра, поглядывая на часы. Ничего не объясняя, он так произнёс: "Вот. Господи, всемогущий", подумал Сакс. "Ещё немного, и рай ему хватит удар". Том указал ему на чёрную сумку. "Да идите там, не Филиппин, и приготовьте шприц". Пока Амели выполнял его указания, Том сорвал в пластиковую оболочку нового катетера и смазав его наконечником изолином, ввел его в мочеиспускательный канал Райма. Это тоже одна из проблем, пояснил он. Давление в мочевом пузыре и кишечнике способны спровоцировать подобный пиступ, а он сегодня выпил порядочное жидкость. Сакс распечатал шприц и взглянул на Тома. Я не знаю, какая нужна игла. Остальное предоставьте мне. Лучше помогите здесь. Надеев резиновые перчатки. Амилей взяла в левую руку бледный, вялый пенис Райма, давно уж он не прикасался к мужской плоти, и сейчас удивилась, насколько та может быть мягкой и нежной ощупь. Том профессионально сделал хзяйную инъекцию. Ну давай, Линкольн. Вдали на улице послышалось завывание сирены скорой помощи. Они уж почти что здесь, сказал он, выглядывая в окно. Но если он не придёт в сознание, врачи тоже вряд ли чем-нибудь смогут помочь. Через сколько времени подействует лекарство? Том взглянул на бессознательное тело. Уже должно было подействовать. Но повысить дозу тоже нельзя, так как это может привести к шоку. Нагнувшись, он приподнял пальцем веко Райма. Зрачок не реагировал. Плохо, плохо. Он снова принялся измерять давление. Он же может умереть, встревожилась Сакс. Ну, это не проблема. Что, изумилась девушка. он как раз не против уйти из жизни. Том посмотрел на Сакс, так словно недоумевал, почему такая простая мысль не пришла ей в голову. Ему не хочется стать ещё более беспомощным, чем сейчас. Том приготовил ещё одну инъекцию. Возможно, у него уже был один удар, я имею в виду. И вот это его пугает. Помощник сделал второй укол. Звук сирены на улице нарастал. Одновременно раздались сигналы других автомобилей. Прочие машины не спешили уступать дорогу карете скорой помощи, что всегда злило Омелию. Теперь можете вытащить катетер. Она осторожно извлекла трубку и посмотрела на Тома. А теперь надо, и девушка указала на пластиковый мешок мочи приёмника. Ах, это ж моя обязанность, улыбнулся Том. Прошло несколько минут, но скорая помощь, казалось, не продвинулась к дому не на ярд. Потом на улице невнятный голос, усилий мегафоном что-то прорал, и звук сирены начал стремительно приближаться. Внезапно Райм пошевелился, его голова дернулась сначала в одну сторону, потом в другую юг и откинулась на подушке. Багровый цвет лица постепенно начал уступать место нормальному. Линкольн, вы меня слышите? Том, просто на Райм. его тело встряхнуло зноем, и помощник поспешил укрыть хозяина под стенью. Сакс погладил его ладонью спутанные волосы Линкольна, а потом, взяв салфетку, вытерла его мокрое от пота лицо. На лестнице раздались шаги, и в комнату ввалились два здоровенных медика, с шипящими рациями торчавшими из нагрудных карманов халата. Они быстро измерили давление и проверили работу стимулятора. Через пару секунд вслед за ними появился и доктор Питер Тейлор. Питер обратился к нему Том. У нас здесь рефлексии, давление сейчас снижается, но оно было очень плохо, доходило до 150. Доктор поморщился. Том представил Тейлора сотрудникам скорой помощи, и те, удовлетворённые присутствием знающего специалиста, позволили тому пройти к кровати больного. Доктор слабым голосом произнес Райм. Ну-ка, посмотрим эти глазки. Тейлор посветил медицинским фонариком в зрачки Райма. Сакс попытался определить состояние Линкольна по реакции доктора. Питер нахмурился и Амелия беспокоилась. Мне уже не нужен стимулятор, прошептал Райм. Ни вам, ни вашим легким, да? Сухо поинтересовался доктор. Ну, пусть еще немного поработает. А мы пока посмотрим получше, что же с вами произошло. Он взглянул на Сакс, а вам если не удержаете, лучше подождать внизу. Тейлор наклонился к пациенту, и Раймс заметил, что на голове доктора сквозь жидкие волосы заблестели капельки пота. Ловкими пальцами Питерс снова приподнял сначала одно веко Райма, потом другое, изучая его зрачки, потом быстро собрал свой сфигмоманометр и измерил ему давление. Взгляд, его казалось бы уже где-то далеко, как это случается с врачами, погруженными в свое нелегкое занятие, приближается к норме. Успокаивающим тоном произнес Питер: "Как у нас с мочой? Тысяча сто миллилитров". Подсказал Том. Тейлор начал сердиться. Опять наплевательское отношение к самому себе. Или очень много выпили за день? Райм в свою очередь тоже не считал нужным оправдываться. У нас было очень много дел, доктор. Ну и, конечно, забывал всё время сделать. Только сейчас Тейлор заметила изменения, произошедшие в комнате. Он удивлённо осматривал аппаратуру, как будто её тайком внесли сюда и расставили, пока доктор занимался больным. Что всё это значит? Меня отозвали из отставки, не дают спокойно пожить на пенсии. Удивление на лице Тейлора сменилось добродушной улыбкой. И давно пора. Я уже сколько месяцев с вами бью, чтобы вы занялись чем-нибудь полезным. Ну, а как обстоят дела с кишечником? Уже прошло часов двенадцать. Снова всталел там Эльдар четырнадцать. Как же вы все-таки беспечны, упрекнул помощника доктор. Его вины в этом нет, поспешил выручить Том Райм. У меня весь день в комнате толпился народ. Никакие извинения и оправдания не принимаются, отрезал доктор. действительный срок, никогда не разговаривал через переводчиков, обращаясь непосредственно к интересующему его человеку. Он умел и справлялся даже с самыми упорными пациентами и не позволял им садиться себе на шею. Ну тогда мы сейчас позаботимся об этом сами. Он надел хирургические перчатки и начал проделать довольно непростые манипуляции, чтобы заставить ленивый кишечник сработать. Том приподнял одеяло и подложил одноразовую пелёнку. Когда всё было закончено, помощник протёр терол хозяина влажными тампонами. "Итак, я надеюсь, вы отказались от своей бредовой затеи", неожиданно спросил Тейлор, пристально глядя в глаза Райма. "Бредовая затея?" Он имел в виду самоубийство. Взглянув на Тома Райм, неохотя ответил: "Уже некоторое время я об этом не думал". "Хорошо. Тейлор снова окинул взглядом аппаратуру на столе. Вот чем вам стоит заниматься. Может быть, вас снова возьмут на работу. Наверное, я не пройду медицинскую комиссию. Как голова? Ну, если представить себе десяток кувалд, бьющих по ней, то впечатление будет полным. И шея и так же. Сегодня два раза были судорги. Дейлер вошёл из головы кровать и нажал пальцами где-то в обеих сторонах позвоночника. Именно там, как полагал Райм, хотя он и не видел этого места, оставались шрамы после операции. Затем доктор принялся массировать Райму с шеи и плечи, аккуратно надавливая на затвердевшие мышцы. Боль утихла. Внезапно пальцы Питера замерли, очевидно, там, где находился несчастный повреждённый позвонок. Космический корабль, морской скат. Когда-нибудь они научатся чинить и это, проговорил Тейлор. Когда-нибудь подобная травма станет для врача такой же ерундой, как и сломанная нога. Поверьте мне, я это предвижу. Через пятнадцать минут Питер Тейлор вышел из дома и присоединился к полицейским, сгрудившимся на тротуаре возле входной двери. С ним все в порядке, взывал на него, наспросила Амели. Давление нормализовалось, но сейчас нужно отдохнуть. Внезапно доктор, не отличавшийся эффектной внешностью, осознал, что перед ним стоит восхитительная красотой женщина. Он пригладил свои жидкие волосы и восхищенно глядел ее стройную и гибкую фигуру. Затем он увидел стоявшие неподалеку полицейские машины и поинтересовался: а какое дело? Он помогает вам расследовать? Все ли ты что-то невнятно промычал? Полицейские обычно не любят отвечать на подобные вопросы, если они исходят от гражданских лиц. Но Сакс сразу поняла, что Раймо и Питер близкие друзья, и поэтому охотно пояснила: "Вы слышали о вчерашнем похищении?" Э, таксисты? Да, об этом во всех сводках новостей говорят. Это достойное занятие для Линкольна. Работа это как раз то, что ему нужно. Ему необходимы друзья и цель в жизни. Дверь открылась и появился Том. Он велел передать вам спасибо, доктор. Но он конкретно так не сказал, но имел в виду, вы же его знаете. Том, скажи мне правду, начал Тейлер, и голос его стал тихим, как у конспиратора. Он до сих пор планирует начать с ними переговоры. И когда помощник произнёс: "Нет, не планирует", Сакс сразу уловил лживые интонации. она еще не понимала, о чем идет речь, но какое-то смутное, нехорошее предчувствие зародилось у нее на сердце. Планирует начать с ними переговоры. Однако Тейлор, похоже, не заметил обмана, а только сказал: "Я навещу его завтра и посмотрю, как он себя чувствует". Том ответил, что будет очень рад визиту, и Питер перекинул в свою сумку через плечо, зашагал прочь, помощник рукой подозвал к себе Селидту. Он просит вас зайти на минуточку. Детектив быстро поднялся по ступенькам и исчез в спальне. Через некоторое время ни с тумом снова вышел на улицу. Селит посмотрел на Сакса и объявил: "Теперь ты". И кивком указал на лестницу. Райм спокойно лежал на кровати, и хотя волосы его были по-прежнему растрёпаны, лицо уже не выглядело таким красным, а руки бледными. В комнате по больничному пахло лекарствами, постель была застелена свежим бельём, а самого Райма том уже успел переодеть. На этот раз он выбрал для него ярко-зелёную пижаму под цвет ядовитого костюма Долрея. "Ничего отвратительнее подобной пижамы я ещё не видела", признала Самели. "Наверное, это твоя бывшая жена выбрала такую". Фыркнул она незаметно переходя на ты и чувствуя себя уже настоящим другом после всего произошедшего. Как-то догадалась. Да, это ки подарок на годовщину свадьбы. Извини, что я тебя напугал. Он отвернулся, стараясь не смотреть ей в глаза. Неожиданно став робким, он еще больше расстроился с ак своим поведением. Ей сразу вспомнился отец перед операцией в госпитале. Он так и не очнулся после наркоза. Извини, грозно произнесла она. Это ещё что такое? Чтобы больше я ничего подобного не слышала. Он оценил её уверенность и заявил: "Вы вдвоём прекрасно справитесь". Кто это мы? Ты и Илон. Ну, конечно, ещё будет и Нэлл, и Джим Поллинг. Не понимаю. Я вас спокидаю. Что что? О, моему организму такие перегрузки, вероятно, уже не под силу. Нет. Ты этого не сделаешь. она взмахнула рукой в сторону таблицы. Нет, ты только посмотри сюда. Мы же практически вышли на этого 823-го. Тем более, это означает, что я вам больше не нужен. Вам требуется только чуточку везения. Везения? Ты вспомни, сколько лет ловили банди, а зодиака, овервольфа. У вас уже достаточно информации, и вся она проверена и надёжна. Вы определите направление и схватите его с акс. Это будет твоя лебединая песня, прежде чем ты перейдёшь в отдел общественных связей. Я чувствую, что преступник стал чересчур дерзким и самоуверенным, значит, вы можете поймать его даже у церкви. А ты смотришься сейчас прекрасно. Неожиданно сменила тему с сакс, хотя на самом деле он выглядел отвратительно. Раем засмеялся, но улыбка быстро сошла с его лица. А я действительно сильно устал. И меня мучает боль. Мне кажется, чёрт, что у меня болят даже такие места, которые теоретически не могут болеть. Знаю, и что? Поступит так, как в этом случае делаю я, прикорнее немного. Райм хотел, чтобы его смех прозвучал иронично, но из этого ничего не получилось. Это ей тоже не понравилось. Линкольн закашлялся, взвинул на стимулятор и поморщился словно ему было стыдно от того, что он зависит от какого-то механизма. Сакс Не думаю, чтобы нам еще когда-либо придется работать вместе. Я просто хотел сказать, что у тебя впереди ждет блестящая карьера. Если ты, конечно, сделаешь правильный выбор. Ну, я думаю, мы еще не раз увидимся после того, как прижмем эту поганую задницу. Мне бы тоже это хотелось. Я рад, что именно ты оказался вчера первым на железной дороге. Лучшего напарника для осмотра места преступления я не видел. Я Линкольн вдруг раздался в комнате чей-то голос. Амелия оглянулась и увидела в дверях незнакомого мужчину. Он с интересом осматривал комнату, изучая произошедшие в ней перемены. Похоже, здесь кипела работа. Заходите, доктор, пригласил Раймбергера и лицо его зарделось улыбкой. Тот шагнул вперед. Том уже мне все рассказал, что вы вызвали скорую. Это правда? Доктор Уильям Бергер, познакомьтесь. А это Амелия Сакс. Но Сакс сразу поняла, что она в данный момент просто перестала существовать в мире Линкольна Райма. Все то, что она хотела ему сказать, она хотела выговориться, придется теперь отложить до лучших времен. Она молча вышла из комнаты и поджидавший ее Том. Предварительно плотно закрыв дверь в спальню, проводил девушку до выхода. Всяк свышла на душную улицу и тут же услышала позади себя голос: "Простите". Она обернулась и увидела доктора Тейлера, одиноко стоящего возле дерева. "Можно мне поговорить с вами, буквально одну минутку?" Они не спеша двинулись по тротуару. "Да", Амели приготовлась слушать. Тейлер остановился, прислонился к стене дома и снова машинально пригладил волосы. Сакс почему-то сразу вспомнилась, как ей удавалось одним словом или взглядом запугивать мужчин и делать из них полных идиотов. В который раз она подумала о том, какой же бессмысленной и бесполезной силой является красота. Вы ведь с ним друзья, как я понял, наконец начал доктор. Я хочу сказать, что вы не просто коллеги, а еще и хорошие товарищи. Конечно, именно так. Тот человек, который только что прошёл к нему, вы знаете его? По-моему, назвал его Бергер. Он врач. Он не сказал, откуда он. Нет. Тейлор поднял голову и посмотрел на окна спальни Раймы. Вы что-нибудь слышали об обществе Леты? Нет? То есть, погодите-ка. Это группа медиков, пропагандирующих эвтаназию, если не ошибаюсь. Тейлор Кимо: Я знаю в лицо всех врачей Линкольна и никогда не слышал фамилию Бергер. Я подумал о том, не из-за этого ли он случайно общество? Что? Не планирует ли он Так вот о чём они там ведут переговоры. Эмили почувствовала себя невесомой от полученного шока. А он когда-нибудь раньше думал об этом? О да. Вздохнул Тейлор. вглядываясь в ночное небо. О да, он прочитал ее фамилию на значке. Офицер Сакс. Я часами беседовал с Раймом, пытаясь отговорить его от этой безумной затеи. Но я работаю с инвалидами вот уже много лет и знаю, насколько они могут быть упрямыми. Может быть, он послушает вас? Всего несколько слов. Я вот тут подумал, может быть, вы? О господи! Роэм, что же ты? Забрмотала с Сакси и бросилась по тротуару к дому Линкольна, оставив доктора одного. Она рванула в входную дверь как раз в тот момент, когда Том уже собирался запереть её. Она оттолкнула помощника и быстро пояснила: "Забыла свой блокнот". "Что? Сейчас вернуться туда нельзя", предупредил Том там врач. "Я только на секундочку". Когда Том сообразил, в чём дело, она уж была наверху. Поняв свою промашку, он бросился за ней, перепрыгивая из две ступеньки. Но Амелия оказалась проворнее и сумела влететь в спальню прежде, чем тот очтёлся на лестничной площадке, перед то, что захлопнувшись у него перед носом дверью. От громкого удара раймы и доктор одновременно вздрогнули. Бергерг наклонился вперёд, скрестив руки на столом. Амелия повернулась и моментально закрыла дверной замок. Тут он принялся отчаянно стучаться. На лице Бергера отразилось недовольство или быдство. Сакс. Что это значит? Вы приураем? Мне надо с тобой поговорить. О чём? О тебе самом. Позже. Когда именно, Райм, саркастически поинтересовался Мелия завтра? А может через недельку? Я тебя не понимаю. Может быть, ты сверишься со расписанием и назначишь мне аудиенцию, скажем, во вторую среду следующего месяца. Тогда ты сможешь со мной поговорить, ты меня примешь? Сакс, мне нужно поговорить. Наедине? Нет. Ну что ж, раз ты не хочешь по-хорошему, будем принимать меры. Она шагнула к Бергеру. Вы арестованы. Вы обвиняетесь в попытке содействия самоубийству. Сверкнули наручники, и уже через пару секунд они со щелчком закрылись на руках обескураженного доктора. Она поняла, что находится в церкви. Карл Ганс лежал в подвале на полу. Единственный луч света, проникший сюда, падал на стену, вырывая из мрака старую картину, изображающую Иисуса в окружении миниатюр, рассказывающих о его деяниях. В середине помещения сгрудились полудюжины небольших стульев, как догадался Карл, они предназначались для учеников воскресной школы. Она по-прежнему лежала в наручниках и с заклеенным лентой ртом. Кроме того, похититель привязал женщину к трубе, торчащей рядом со стеной, при помощи четырехфутовой веревки. На столе, неподалеку от себя Карл увидел большой стеклянный кувшин. Если бы она дотянулась до него. И разбило то, можно было попробовать перерезать верёвку куском стекла. На первый взгляд казалось, что стол находится вне досягаемости, но женщина всё же решила попробовать. Она перекатилась на бок и стала извиваться, как червяк, и подползать к её ножке. Это тут же напомнило ей о ребёнке. Маленькая ещё грудная Пэмми частенько вот так ползала в кровати между ней и роном. Карл расплакалась. Представлю себе, что ее малышка сейчас тоже находится в каком-то подвале, причем совсем одна. Пэмми, плюшевый мишка, кошелек. На какой-то момент она размякла и совсем потеряла надежду на спасение. Лучше бы она вообще никогда не уезжала из Чикаго. Нет, нет, нельзя так даже думать. Мысленно отругала себя женщина. Перестань себя жалеть. и всё сделала абсолютно правильно и сделала это для Рона, ну и ради себя, конечно. Он бы гордился тобой. Именно эти слова повторяла ей Кейт, и в конце концов Кэрл ей поверил. Она снова принялась ползти вперёд. Ещё один фут был преодолён. В голове её плыл туман, и от слабости было трудно сосредоточиться. Мысли разбегались в разные стороны. В горле першило, очень хотелось пить. по косирстью и плесенью. Она проползла ещё немного, затем остановилась передохнуть, не сводя глаз со стола, и снова задача показалась ей невыполнимой. Стоит ли стараться понапрасну? Интересно, о чём сейчас думает крошка Пэм? Где она? Что с ней? Ах ты подонок, проклинала про себя Карл незнакомец. Всё равно я тебя найду и убью. она напрягла мышцы, приготовившись ползти дальше, но внезапно потеряла равновесие и опрокинулась на спину всем весом навалившись на руки. она задохнулась и тут же поняла, о чем это грозит. нет, запястья хрустнули, горл сдавно вскрикнуло и потеряла сознание. когда она пришла в себя, ее сразу же задошнило. нет, нет, нет Если её сейчас вырвет, она умрёт, ведь её рот надёжно заклеен лентой. Это нельзя допустить. Сражайся, подай в себе твёрдотный позывы. У тебя всё получится. Давай же. Она негромко рыгнула. Нет, управляй же своим организмом. Тошнота подступала всё ближе. Контролируй дыхание. И ей удалось справиться с собой. Глубоко вдохнув, шатаясь через нос, она сосредоточила все свои мысли на Кейт, Эдди, Пэмми и, кроме того, на желтом рюкзаке, в котором находились все ее сбережения. Она почти видела его перед собой. Там внутри заключалась вся ее новая жизнь. Рон, я не хочу, чтобы все так заканчивалось. Ведь я приехала сюда ради тебя, милый. она за крило глаза, думает, только в одном надо дышать спокойно, ровный как можно глубже. Уже через минуту ей стало значительно легче. И хотя она продолжала плакать из-за боли в вывихнутом запястье, Карл всё же решила доползти до стола. И вот, позади ещё один фуд 2. Неожиданно она почувствовала глухой, несильный удар. Ее голова натолкнулась на ножку стола. Она только и смогла что-то тянуться до него, двигаться дальше не позволяла веревка. Тогда она приняла смотреть головой в зад, вперед, стараясь посильнее пихнуть стол. Карл слышала, как плещется жидкость в кувшине. Она остановилась и взглянула наверх. Горлышко кувшина виднелось на краю стола. Гарольд поднатужился и снова ударил головой по деревянной ножке. Нет, слишком далеко находился стол, ее уловка не удалась. Кувшин чуточку шевельнулся, но остался стоять. Гарольд потянулся вперед, надеясь на чудо, но крепкая веревка не растягивалась. Проклятье! В отчаянии глядя на кувшин, он так что теперь обратил его внимание, что в жидкости, наполнявшей его, что-то плавало. Что же это? Она медленно надползла назад, чтобы получше разглядеть непонятный предмет. В кувшине находилась лампочка. Нет, эта вещьцы только на первый взгляд напоминала лампочку. Это было что-то вроде самой нити накала и основания, вкрученного в патрон. От него шел проводок, который синялся с таймером. Такие механизмы обычно используются для включения и выключения света в квартире, когда хозяева уезжают куда-нибудь отдохнуть. В общем, это штуковина. Здорово напоминала бомбу. Только теперь Карл учуяла слабый запах бензина. Нет, нет! Она попыталась как можно быстрее отвалить стет от стола. Не переставая при этом всхлипывать, у стены находился шкаф с полками. Он наверняка сможет послужить ей укрытием при взрыве. Женщина устроилась рядом с ним и подтянула колени к подбородку. Но её тут же овладела паника, и Кэрл, рассердившись на себя, вытянул ноги вдоль стены. Отрескав движения, она снова потеряла равновесие. И в ту же секунду суже сознала, что ещё раз падает на спину. Не надо. В самый последний момент ей каким-то чудом удалось удержаться в полусидячем положении, и она застыла, боясь пошевелиться. Однако так продолжалось лишь пару секунд, после чего она всё же повалилась на спину, всей массой надавив на повреждённые запястья. Острая, невыносимая боль пронзила её руку, и Кэрл, слава богу, опять лишилась чувства.